Глава девятнадцатая. Регистрация. Томас Шейн. Я понимал, что все происходит неправильно. Моя маленькая ложь разрасталась подобно снежному кому или лавине, которую я уже не мог остановить. Хотя, правильнее будет сказать, не хотел. Боялся лишиться Элис, ее робкого интереса. Печальная правда заключалась в том, что за последние сутки рядом со своей лженевестой я был счастливее, чем когда-либо в жизни. Я хотел и дальше быть рядом с ней, надеяться на взаимность, ухаживать за Лисой, ловить нечаянные улыбки, видеть ее такой домашней и невообразимо сексуальной, как в тот момент, когда Элис пришла ко мне в одном полотенце. Я не был самонадеян и видел, что девушка, тронувшая сердце, не спешит падать жертвой моего обаяния. Лиса была похожа на пугливую птичку, которая кружит вокруг ладони с угощением, но не торопится садиться на руку. Мне нужно было проявить терпение, чтобы научить любимую доверять. Мысль о доверии опять кольнула острым уколом совести — Пока манул отвлекал Эли с беседой, ко мне обратился Абакли, используя свой родной язык. — У тебя такое лицо, брат Томас, как будто ты страдаешь запором или борешься сам с собой. А в общем, оба этих занятия болезненные и бесперспективны. Если честно, то мне немного страшно. Не хочу начинать свои отношения с любимой женщиной со лжи. Но сказать правду уже не могу. Лиса не поймет и не простит мне всего этого, признался я. Друг недовольно надул щеки, но все же на правах старшего выдал мне очередной совет на Леорском. Подобное терзание не своевременный том. Самочка еще не твоя. Мне казалось, что ты уже определился с тем, что за свою женщину нужно бороться любыми способами. А раз уж ты начал главное завоевание в своей жизни, то доведи его до конца. Время каяться настанет позже. Тогда и будешь задумываться о разных человеческих глупостях». «Ты прав», — согласился я, украдкой поглядывая на Элис. Аманул рассказывал ей какие-то глупости, а моя невеста вежливо улыбалась, но при этом выглядела немного напряженной. Впрочем, можно ли ее в этом винить? От дальнейшего самокопания меня отвлекло прибытие к дворцу бракосочетаний. Несмотря на то, что решение о срочной женитьбе было принято около часа назад, возле центральной столичной мэрии собралось очень много моих друзей а еще и репортеры того журнала, которому я обещал эксклюзивное интервью. Кстати, этот опрос я по понятной причине попросил перенести. Но взамен ушлые акулы-пера попросили сделать несколько кадров нашей спонтанной свадьбы. Первыми аэрокар покинули Леорцы. В какой то веки, проявив деликатность, оставили меня наедине с Элис. Готово? Спросил я, согревая в своих руках ее изящные аристократичные ладошки. «А вы? Мне всегда казалось, что это мужчины должны паниковать, теряя свою свободу». Храбро шутила Лиса, хотя я видел, что моей невесте не просто решится на этот шаг. «Ну, я же командор, а ты сама говорила о том, какие мы суровы и непогрешимы». «Не могу же я испортить твое мнение о высшем военном руководстве Планетарного Союза? У меня репутация как-никак». Поддержал я игривый настрой девушки. «Тогда ведите меня, бесстрашный командор!» Открыто улыбнулась мне Элис, а я забыл, как дышать, любуясь этой женщиной. Не удержавшись, я наклонился и коснулся ее губ быстрым поцелуем. «Зачем ты это сделал?» — удивленно спросила Лиса, соблазнительно облизнув розовые губы. На щеках девушки появился нежный румянец, но яркие сапфиры глаз выдавали некоторую растерянность моей невесты. «Так мы больше похожи на молодожёнов. Жаль, что ты не видишь себя сейчас со стороны. Ты очень красивая Лиса» сказал я и сразу нажал на датчик спешно открывая дверь машины чтобы не наговорить еще больше лишнего обернувшись я подал Элис руку и мы вместе направились в здание где нас уже ждали шумное поздравление от друзей и их жен вспышки фотокамер рубкий интерес других посетителей мэрии все это воспринималось мною лишь фоном к тому что я вел к алтарю. Свою женщину. Да, именно, мою. Я так долго ждал ее и сейчас не намеревался отступать. Все сомнения растворились, как туман под ярким летним солнцем. Мне нужна Элис, а значит, я пойду на все, чтобы обратить ее внимание на меня, как на мужчину. В помпезном торжественном зале нас встретила немолодая дама-регистратор. Она изрядно нервничала, произнося заученную годами речь. И это неудивительно, ведь большинство моих друзей, присутствовавших на этой церемонии, занимали важные посты в правительстве Земного Союза. Я же с трудом удерживал себя от того, чтобы не поторопить женщину. Томас Шейн! «Согласны ли вы взять в законную жену Элис Райс? Готовы ли любить ее, оберегать и защищать?» — спросила дама. «Согласен». Едва ли не опережая регистратора, громко и уверенно ответил я. Видя мое нетерпение, друзья тихо посмеивались где-то за моей спиной. Но сейчас это не могло меня смутить. «Элис Райс, согласны ли вы «Взять в законное мужья Томаса Шейна. Обещаете стать для Томаса заботливой женой, поддерживать его во всех начинаниях», произнесла служащая Мэри. «Да», — сосредоточенно и серьезно ответила Лиса, заставляя меня облегченно выдохнуть. «Оказывается, я даже не дышал, ожидая ответа девушки». Потом регистратор задавала очередные глупые вопросы. Мы с Элис визировали свое согласие в официальных документах, уточняли разные формальности, обменивались кольцами, которые мне услужливо привез Бен. Сзади леорцы ехидно комментировали происходящее, удивляясь, что земляне до сих пор не вымерли с такими-то никому не сложностями. Ведь самочка может трижды передумать, пока зачитывают весь этот бред. И я с ними был полностью согласен. «Объявляю вас мужем и женой!» Наконец-то пафосно произнесла служительница Мэри. И я, не дожидаясь очередной речи, притянул к себе Элис и сделал то, о чем мечтал весь этот бесконечно долгий час. Жарко поцеловал свою жену.